Разве какой-нибудь принц королевской крови, красивый, умный, хорошо сложенный, герой войны и притом не старше двадцати лет? Побочный сын русского императора, которому благодаря этому браку преподнесут княжество. Или же попросту граф Талер с его видом крестьянина, разодетого в праздничный наряд. Проход в зал освободился. Жульен смог войти. «Если она так замечательна в глазах этих кукол, то стоит потрудиться изучить ее», — думал он. «Я тогда пойму, что называется совершенством у этих людей». Пока он искал ее глазами, Матильда увидела его. «Мои обязанности призывают меня», — сказал Жюльен, но прежнее его раздражение вылилось только в этом выражении. любопытство заставило его с удовольствием подойти ближе причем интерес его заметно увеличился при виде сильно обнаженных плеч матильды такое чувство не говорило в пользу жульена в ее красоте много молодости подумал он пятеро или шестеро молодых людей среди которых жульен узнал беседовавших в дверях отделяли его от нее вы пробыли здесь всю зиму сказала она ему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 Проповедуя республику и неспровержение монархического строя, этот выскочка пьянел от счастья, если какой-нибудь герцог менял направление своей послеобеденной прогулки, чтобы пройтись с одним из его друзей. «О да, герцог Люксембургский из Мон-Моранси сопровождал какого-то господина Куанде по дороге к Парижу», сказала мадмуазель де Ламоль, с удовольствием сознавая свою ученость. Ей кружили головы ее знания, подобно тому, как бывает с академиком, который повествует о бытии короля Феретрия. Взгляд Жульена оставался резким и суровым. Матильду на минуту охватил порыв энтузиазма холодный же ее собеседника повергла ее в глубокое замешательство этим она еще более была удивлена, так как привыкла сама производить такое впечатление на других.